Глава вторая Как только за Крапивиной захлопнулась дверь, Мартин перестал улыбаться. Маска наигранного дружелюбия канула в лету, и Максим увидел истинное лицо охотника за реликвиями, отчужденное, надменное. Он повернулся и произнес бесцветным голосом. «Я не собираюсь с тобой нянькаться. Ты будешь делать все, что велено, иначе можем попрощаться прямо здесь». Рахманов с трудом поборол нахлынувшее желание выйти вон следом за Алисой. Пришлось переступить через гордость и сдержанно кивнуть. Как бы там ни было, он четко решил, что должен все вспомнить. И если для этого придется пару часов находиться в обществе самодовольного сноба, что ж, так тому и быть. За хозяином дома Максим проследовал в соседнюю комнату. Ему показалось, что это гардеробная, узкая, с искусственным освещением и зеркалами во всю стену. Но Мак снова применил тот же фокус, что и с входной дверью, и одно из зеркал приоткрылось, пропуская их в темные помещения. Шталь вошел первым и хлопнул в ладоши. Рахманов зажмурился от вспышки яркого света, а когда открыл глаза, не смог сдержать удивленного вздоха. Они будто переместились из квартиры на склад какого-то музея. Все пространство занимали ящики и коробки. Большие и маленькие они громоздились друг на друге. На каждом значился какой-то номер и записи на разных языках. Чаще всего встречалась латынь. Кроме того, на коробках стояли различные вазы, фигуры и статуэтки, всевозможные шкатулки, ларцы, резные столики, тумбы, витиеватые причудливые подсвечники и изогнутые светильники. На стенах картины, под потолком, сверкали хрустальные люстры. Залюбовавшись игрой света на сверкающих камнях, Максим увидел лестницу, ведущую на второй ярус, где на полках стояли книги. Очень много книг. Настоящая сокровищница с Мауга. Рахманов оглянулся назад. Дверь, через которую они прошли, закрылась. С этой стороны тоже располагалось зеркало. Интересно, Шталь не боялся, что его могут ограбить. Ведь здесь не имелось ни сигнализации, ни даже камер видеонаблюдения. Но, поймав насмешливый взгляд мага, Максим сообразил, что все это глупости. Зачем нужны какие-то примитивные приспособления, когда есть заклятие? Рахманов то и дело отмечал довольную улыбку Шталя. Наверняка этот позер гордился своей коллекцией награбленного богатства. Он напоминал ребенка, который не прочь похвастать новой дорогой игрушкой перед сверстниками. Лавируя между ящиками и столами, Мартин остановился у сейфа, а Максим продолжал осматриваться. Его внимание привлекло одно из полотен. Он не сразу разглядел, что на нем изображено, и когда подошел ближе, замер напротив. Рисунок казался смазанным, будто художник пытался показать увиденное через мутное стекло с грязными разводами. Светлая женская фигура, хрупкая, но в то же время в ней чувствовалась некая сила, потусторонняя. Лица было не различить. Она стояла, обхватив себя руками а над ней парило нечто. Уродливая личина в развивающемся балахоне. Эта тварь уж точно оказалась ему знакома. Он до сих пор слышал протяжный скрипучий вопль. Похожее бестия едва не убила их с Алисой прошлой ночью. А женщина... Это ее он видел во сне. Максиму еще не доводилось испытывать такой оглушающей заторможенности. Он смотрел на картину, раскрыв рот. «Воплощение!» Голос Шталя прозвучал как будто издалека. «Что?» Макс в недоумении покосился на мага. «Мазня называется. Воплощение». Чье? Рахманов чувствовал себя полным кретином. Он потер лоб и зажмурился. «Демоницы, надо полагать». Мартин неоднозначно пожал плечами, подбирая комбинацию на замке сейфа. «Но, мне кажется, художник просто страдал шизофренией. Картина ничего не стоит даже не знаю, зачем храню ее». Максим снова уставился на странное произведение искусства. Этот демон... Ему совсем не хотелось вести отвлеченных бесед со Шталем, но любопытство перетянуло чашу весов. Он из Нижнего мира? Рассказывать Мартину о ночной прогулке по потусторонней изнанке он не собирался. Но тот мог поведать что-нибудь интересное об этих тварях. Алиса отказывалась с ним разговаривать, а он... Не решался расспрашивать. Слишком сильно она испугалась, и Макс не хотел лишний раз ей об этом напоминать. Все демоны из Нижнего мира, поучительно издевательским тоном отозвался Мак. Конкретно этот демон-охотник, если верить преданиям, охотники верные стражи своей королевы. Какой еще королевы? Максим наблюдал, как маг извлек из сейфа темную лакированную шкатулку и поставил нарезную мраморную столешницу. У нее много имен. Даже такой неуч, как ты, должен был их слышать. Шталь будто нарочно растягивал слова и время. Максиму казалось, что он старался просто придать происходящему лишней театральности. Геката, Кали, Хель, Лилит. В разных культурах разные обличия. Лишь суть остается неизменна. Отчего такой интерес? Да так. Неопределенно бросил Рахманов и подошел к столу. Мартин открыл шкатулку. Внутри, на бордовом бархате, лежал круглый деревянный медальон шириной с ладонь. На нем был вырезан лик с разъявленным ртом, распахнутыми глазами и витыми рогами, напоминающими ветви с мелкими листочками. На краях виднелись следы Гарри. Украшение явно побывало в огне. И то ли его успели спасти, то ли магическую безделушку не так просто уничтожить. Пока Макс... Разглядывал странный артефакт. Шталь успел вытащить пару кинжалов разной длины и разложить перед ним. Один с рукояткой из белой кости, другой, будто вырезанный из цельного куска черного стекла. Для чего это? Рахманов уставился на клинки. Любой обряд требует жертвы. Сознанием дела изрек Мартин. «Нужна будет твоя кровь. Выбирай». Он сделал приглашающий жест в сторону оружия. «Они должны усилить эффект действия артефакта. Проведи лезвием по ладони и сожми медальон в кулаке». «И все? А ты чего ожидал?» — в тон ему спросил Шталь. «Танцев с бубнами? Плясок у костра и орги с девственницами?» М -м, «Вроде того», — невнятно пробубнил Макс. «Тогда спешу тебя расстроить», — привычно усмехнулся Мак. «Все куда проще. Если твои воспоминания заблокированы...» Артефакт впитает остаточную магию. В теории. Я не видел, как он работает. Но если верить различным источникам, будет именно так. Заблокированы? Максима не волновало, что маг не знает, как работает магическая побрякушка. Куда больше его занимало то, что он сказал до этого. То есть ты хочешь сказать... Да, кто-то заставил тебя забыть о том, что произошло. На лицо Мартина легла тень. Он перестал играть роль шута и говорил серьезно. «Скорее всего, чтобы защитить. Есть у меня одно предположение». «Не поделишься?» Максим озадаченно смотрел на охотника за артефактами. Шталь моргнул и впился в него колючим взглядом. «Нет». «Кто мог так поступить? Почему маги, по которым таскали его родные, не смогли увидеть, что его амнезия — признак постороннего вмешательства?» Рахманов стеснул зубы. Борясь с новой волной раздражения, он потянулся к левому кинжалу с костяной рукояткой. На его взгляд, между ними не было никакой разницы. «Зачем ты помогаешь?» Вопрос сам собой сорвался с языка. Любопытство наступало на глотку гордости. Он не рассчитывал получить ответ. «Я же сказал...» — нетерпеливо огрызнулся Мартин. «У меня есть предположение. Люблю отгадывать загадки. Это увлекательно». Макс так и стоял с клинком в руке, недоверчиво глядя на мага. Тот недовольно вздохнул. «Ты известен в магическом обществе, Максим. Нравится тебе это или нет? Трагедия, случившаяся с твоей тетей, окружена тайной. Лишь одному человеку. Возможно, оказалось известно, что произошло на самом деле. И почему?» Ярослав. Тут даже не приходилось гадать. Как ни странно, но Максим ничего не помнил об основателе МН. Даже глядя на старые снимки, не узнавал его. А ведь тот был женихом Агаты. Тетя много времени проводила с племянником, и наверняка рядом всегда находился черныш. Все считали это последствиями травмы. С воспоминаниями о той роковой ночи ушли и другие. Празднование его пятого дня рождения, новогодний прием, который устраивали в их доме. Об этом напоминали только фотографии до да рассказы родных но для него они остались темными пятнами, а с недавнего времени размытыми образами. Черныш хранил много скелетов в своем шкафу. Без выражений продолжил Шталь. Даже близкие почти ничего не знали о том, чем он занимался. Маг облокотился на столешницу, пытливо глядя на него. Наверное, поэтому его воспитанник зацепился за соломинку и прислал милую Алису ко мне. «Княжевич?» Максим удивлённо уставился на Мартина, и тот кивнул. Похоже, узнав, что удалось накопать крапивиной, мой старый друг увидел проблеск света в тёмном царстве тайн. Кажется, расследование приняло неожиданный поворот для многих. И для тебя тоже. Это был не вопрос. Максим продолжал внимательно смотреть на собеседника. «Ты слишком много знаешь... обо всём. Такая у меня работа». Он расплылся в самодовольной улыбке и кивнул на шкатулку: Действуй! Я не собираюсь возиться с тобой целый день. Максим прижал и лезвие к ладони, но в последний миг замер. У него еще оставались вопросы: Почему я стал видеть сны о прошлом? Вспоминать об этом только сейчас. Любые заклинания имеют свой срок годности. Даже самая крепкая дамба со временем может пойти трещинами, а если вдруг произойдет наводнение, она и вовсе рухнет. То, что случилось, видимо, пробудило твои воспоминания. Но не до конца. Так что, если хочешь поскорее все узнать, вперед. Рахманов раздраженно выдохнул и с размаху провел острым клинком по руке. Кровь хлынула из раны, заливая белую мраморную столешницу. Максим закусил щеку и схватил медальон. Пальцы мелко дрожали. Дерево губкой впитало кровь. Лик ужил ощерившись в страшном оскале. «Работает!» Удивленно и вместе с тем восхищенно выдохнул шталь. Он отведал крови. Максим моргнул. Медальон засиял, и выжженные ветви рога вытянулись, отделяясь от рисунка. Он попытался бросить артефакт, но ветки впились в кожу, жаля и проникая глубже в рану. Максим зарычал. Перед глазами потемнело. Боль была жуткой, всеобъемлющей. Дикой, сжигающей, она не унималась ни на секунду, а в следующий миг реальный мир растворился в чернильной темноте.